сочинённой по её примеру заливалась искренним хохотом над моим злоключением от чего, вероятно, воздержалась бы, если бы знала, что я вовсе не врал после этого повествования, которое я закончил рассказом о нанятой мною комнате, нас пришли звать к столу я тотчас же вознамерился удалиться, чтобы пообедать в своём трактире, но она удержала меня. "Куда это вы братец?" сказала она. Вы обедаете со мной. Я не потерплю, чтобы вы дольше оставались в меблированных комнатах. Вы должны жить в столовой у меня. Прикажите сегодня же вечером перенести сюда свои пожитки. Здесь для вас найдётся постель.